Глава 14. Пожиратели Люди не хотят жить вечно. Люди просто боятся умирать. Это были одни из последних слов деда, которые Олег от него услышал, будучи еще мальчишкой. Два дня спустя деда не стало. Так смерть вошла в жизнь Олега. Отец на похоронах, стоя возле забрасываемой землей могилы, сказал «Теперь я». Сказал прямо туда, в сырую пахнущую перегноем дыру на заросшем погосте «Теперь я». Его лицо было серым, а взгляд пустым. Он будто осознал, что с этого момента между ним и могилой никого больше нет. И это осознание накрыло его, словно сеть рыбака накрывает рыбу, оставляя в воде, но грозя вырвать оттуда в любую секунду. Через три года отец их покинул. Он достал из сейфа свою двустволку, сел в машину и уехал. В оставленной записке было. «Простите, устал. Буду ждать в поле возле дома». Там его и нашли, в поле у дедовского дома. А еще он написал. «Хочу, чтобы меня кремировали». Может, лишь в этом он видел способ не спуститься в сырую, пахнущую перегнуем дыру на заросшем погосте. На кремации Олег наблюдал, как закрывает крышку гроба. Внутри лежало тело, обернутое белым саваном. Отец был высоким, а тело – коротким. Следователь сказал, что выстрел был произведен из обоих стволов под подбородок. Всех фрагментов головы собрать не удалось. Часть, вероятно, растащили бродячие собаки. То, что осталось, лежало в узелке возле плеч. Когда заслонка печи закрылась, игру похватило пламя. Олег подумал, глядя на стоявшую рядом мать. «Теперь и ты». Кровь на руках была клейкой и вязкой. Стоило сжать пальцы в кулак, как они слипались и разгибаясь, гадко чавкали, когда лопалась бурая перепонка. Рана на ноге жутко болела и заставляла хромать. В Батфорте уже хлюпало. Никто из соседей Зайгера и носу не высунул в ответ на грохот и крики. Олег просто запер за собой дверь, снятыми с гвоздя ключами, и ушел той же дорогой, что приходил. Теперь лишь сфера таинственной материи, называемой душой, связывала старого гвардейца с этим полубезумным, пропитанным смертью миром. Сильная и трепетная, способная любить и сражаться, теперь она лежала в кармане, словно разменная мелочь. Деблуа, заложив руки за спину, мерил шагами холл и времени от времени поглядывал на привязанного к стулу Миллера в гостиной. «Может, вам стоит присесть?» предложил Лэр, сводя взглядом от одной стены к другой вслед за архивариусом. «Нет». отмахнулся дыбло. «Мне лучше думается, когда я хожу». «Думается о чем? спросил Журом, вертя в руках взятую из на кочергу. «А сами как полагаете. Об этом, конечно», указал архивариус на жующего кляпа Миллера. «Проблема. И притом большая». «Большая рыжая проблема», пробормотал Лар, скивая. «И что надумали?» поинтересовался Журом. «Есть одна идея. Почесал подбородок Деблуа. Мы должны выдать его за демона-поклонника. А что это даст? Сможете перевозить его в клетке? Кроме этого, это объяснит отсутствие языка и пальцев. Миллер перестал жевать хлеб сглотнул. Еще раз. Подался вперед Ларс. Я не ослышался? Вы предлагаете отрезать ему язык и пальцы? Обычная практика в деле борьбы с ересью. Так димона поклонников лишает возможности колдовать. Но вам понадобится верительная грамота, наделяющая право выносить вердикт святого Кирка». «Погодите, погодите», — поднялся со стула Ларс. «У меня есть знакомство в епархии», — продолжал Деблуа все быстрее, шагая по холу. «Я смогу добиться...» «Да стойте же!» — схватил его за руку Ларс и развернул лицом к себе. «Послушайте меня. То, что вы предлагаете, дикость. Вам понятно?» это неслыханные несусветные дикости варварства да нет же уверяю мы не будем ничего отрезать миллеру вопрос закрыт что ж оправился Деблуа после непродолжительного замешательства как в таком случае вы предлагаете заставить его молчать и каким образом не дать ему уйти от необходимости ответа голландца спас стук в двери душе С порога потребовал Олег, протянув руку к Ларсу. «Конечно», — вернул тот принятый на хранение кашель. «Как все прошло?» «Прошло». Медленно сполз Олег по стене, поглотив одну из сфер. «Она у меня». «Вас кто-нибудь видел?» Склонился над ним архивариус. «Случайные прохожие, человека три-четыре. А соседи?» «Не знаю, шума было много. Кто-то мог смотреть в окно, когда я уходил». «Скверно, скверно, очень скверно», — снова заметался Дублуа по холу. «Вам нужно уходить, сегодня же». «Что?» — сплеснул руками Клозен. «Оставаться слишком опасно. Стражники видели вас у моего дома. Если они свяжут ваш ночной визит и это убийство, я не могу пойти на такой риск». «Даже ради исполнения пророчества?» — поднялся Олег на ноги. «Я не смогу насладиться его плодами, будучи обезглавлен. Прошу меня понять. Понимаю, кивнул Олег. Мы не злоупотребим вашим гостеприимством. Жером, разбежи, дико. Ты спятил? Рука клазена крепче сжала кочергу. Это не лучшая идея, согласился Деблуа. Ладно, я сам. Олег подошел к Миллеру и вынул из ворта окляп. Сейчас я разрежу веревку. Обещай, что не выкинешь никакой глупости. Обещаю. С неохотой проскрижитал тот. Клинок кинжала спорол путы, Дик, не вставая со стула, по тревожной взгляду Лареса Жерома и Даблуа с хрустом размял руки. «Ты хотел душу», — раскрыла Олег ладонь, слежащей на ней мерцающей сферой. «Она твоя». Наблюдающий за этой сценой Ларс лишь поднял брови в безмолвном недоумении. «Душа Зайгера?» Не веря своим глазам, спросил Миллер. «Да». Почему? Взгляд Дика, как под гипнозом, намертво приковала к синей черной искрящейся субстанции прямо у него перед лицом. Рука, приблизившись к вожделенной награде, задрожала от покалывающих ее импульсов энергии. Ты нужен нам, мы все нужны друг другу. Можно на тебя рассчитывать? Дик насило оторвал взгляд от души и посмотрел Олегу в глаза. Полностью. Тогда вперед. Всё ещё не до конца верив в происходящее и ожидая подвоха, Миллер коснулся души. Но как только тали глав его ладонь, от сомнений не осталось и следа. Рука сжалась в кулак, свет заструился меж сомкнутых пальцев. «Боже!» Открыл глаза Дик. «Это невероятно! Я...» Огляделся он, глупо улыбаясь. «Будто вторую жизнь прожил. Дьявол!» Я такие вещи помню. Вернее, знаю. Теперь знаю. С ума сойти. Неужели это возможно? Взглянул он на собственные руки, словно желал убедиться, что они действительно его не чужие. После чего поднялся со стула и подошел к коллегу, все еще держа руки поднятыми ладонями вверх. Если все это правда, если все не галлюцинация, только представь, какие возможности открываются перед нами. Губы дико растянулись в полубезумной ухмылке. Мы можем все, прошептал он. Мы можем стать кем угодно. Любые знания, любой опыт. Стоит только забрать нужную душу. Миллер бросил косой взгляд на Архивариуса. Думаю, у вас шок, заметил Деблуа, отступив к двери. Это бывает при первом поглощении. Считаете, я не чушь? Повернулся к нему Дик. "Они так не кажутся. Все несколько сложнее, чем вы себе представляете", сделал архивариус еще один неуверенный шаг назад. "Так поделитесь с нами опытом. Вам ведь есть чем поделиться. Нельзя поглощать души слишком часто", поднял тот руки, будто защищаясь. "Даже если они очищены. Нужен перерыв, чтобы чтобы мысли встали на место". Готов поспорить, вы сейчас путаетесь, какие воспоминания ваши, а какие нет. И так будет продолжаться еще какое-то время. Зависит от количества и силы воспоминаний. Представьте, что случится, если поглотить несколько душ разом или со слишком малым промежутком во времени. Чужие воспоминания захлестнут вас, растворят вашу собственную личность в остаточных следах личности поглощенных. Они уничтожат вас, ведут с ума. Только великие души способны на такое. Только их обладатели могут противостоять спиритическому шторму. А великие души формируются веками, и то не каждый их носитель может похвастать здравым рассудком. «Одумайтесь!» — вскрикнул Деблуа, когда Миллер, плотая до ухмыляясь, двинулся вслед за ним. «Дик», — позвал Ларс. — «остынь». «Остыть? Эта мразь хотела отрезать мне язык и пальцы!» Предлагала посадить меня в клетку и возить так по этому сранному гадюшнику. Может, мне с ним обняться и забыть старые обиды?» «Вижу, я много пропустил», — взглянул на всерьёз перепуганного архивариуса Олег. «Я... я лишь искал выход из сложившейся ситуации», — запинаясь, парировал дебло. «Других вариантов никто не предлагал». «Ну, так я предложу», — взял Дик со стола большой кухонный нож. «Оттяпаем, суки, башку, сожрём душу и узнаем все, что ему известно». «Давайте не будем горячиться». Архивариус, отступая, прокинул вазу, и та с грохотом разбилась. «Мне скрывать нечего, клянусь. Я и так расскажу все, о чем вы пожелаете узнать». «Это пророчество», — взял слово Олег. «Оно правдиво?» «Насколько мне известно, да. В чем ваша личная заинтересованность?» Только не нужно больше бредни про мир и всеобщее благополучие. «Вы позволите?» Неловко придвинул блуа стул и опустился на него, дав послабление дорожащим в коленях ногам. «Видите ли, иерархическая структура аристократии от Ирлянда весьма сложна и многообразна. Мой род древний и знатный, ныне пребывает в упадке. На то есть много причин, и большинство из них непреодолимы. В нынешней системе координат». являющийся неизменной уже не одно столетие. И вы надеетесь, что исполнение пророчества пошатнёт эту систему? Именно, не стану лукавить. «Сделайте милость», — Провел Дик большим пальцем по режущей кромке ножа. «Вчера», — продолжил архивариус, глотнув, «я был не до конца честен с вами. Моя интерпретация неимущих смерти не вполне искрена. Теологические диспуты зачастую вводят ученых мужей от сути проблемы в сторону словесных казусов и диалектики. Так вышло, что озвученная позиция со временем закрепилась за мною, а менять точку зрения, отстаиваемую долгие годы, в наших кругах считается недостойным серьезного ученого. Тем не менее, я уже не могу с уверенностью признаться самому себе, что расцениваю неимущих смерти лишь как пожирателей. Зерно сомнения упало в почву моей гипотезы, когда я изучал летописи времен пришествующих вторжению нечестивых Орд. Я мало с кем обсуждал это, но результаты моих исследований весьма недвусмысленно дают понять, что трое из четырех лордов Скверны, пожирателей, никто иные, как гегемоны Амиранты, совращённые темной сущностью Оша и прельстившиеся безмерным могуществом, которого так и не достигли, но продолжают вожделеть его». Солоха Воздаятели, архиепископ церкви Амиранты, причисленный к лику святых великомучеников. Девять веков назад движимый божественным проведением, как гласят летописи, он отрекся от сана, принял обет воздаяния и с отрядом верных последователей ушел на запад. Следуя обету, предписывающему обращать в истинную веру всех, кто встретится на пути и карать всех, кто воспротивится верховенству церкви Амиранты, солах сгинул в диких землях Холмогория. В тот же период великий герцог Теодор Руфус, командующий легионами Атерлянда, передает командование одному из своих капитанов и лично возглавляет роту тяжелой кавалерии, которая с неясной целью ведет на восток. Его следы теряются в пустошах за северо-восточной границей Саланца. Третий гегемон — Рихард Скала, святой воин Миранты. Долгое время оживший отшельником в монастыре Литернель Тристес, что в Готии, покидает обитель спустя всего несколько лет после первых двух и уходит в топе Газамара. Назад он уже не возвращается, по крайней мере, в прежнем своем обличии. Минуло больше четырех веков, прежде чем все трое снова вступили на земли Атерлянда. Но теперь их звали иначе, и сущность их, как внешняя, так и внутренняя, была иной. «Откуда тогда уверенность, что это именно гегемоны?» — поинтересовался Ларас. «На это указывают определенные детали. Кому-то они могут показаться незначительными и надуманными, но для меня их природа очевидна». «И с кем же нам придется иметь дело?» «Ну, если я прав в своих рассуждениях, тот, кого раньше звали Теодор Руфус, ныне именуемый себя Ванаратом, Также его называют всадником погибели, шестиногой смертью, зверем хаоса и рыцарем-жеребцом. Закованный в глухие латы, он восседает на чудовищном коне, изрыгающем огонь и серу. Его трёхглавый пылающий цеп вспахивает поля брани, загоняя воина в землю. Его дымящийся от вскипающей крови меч делит тела надвое. Его капитаны — демоны из глубинада. Его солдаты — безумные твари из диких равнин. Так о нем говорили те, кому посчастливилось уцелеть и не лишиться от дара речи. «Мило», — нервно ощерился жиром. «Рихард Скала», — продолжил архивариус, — вернулся в обличье палача Мо. У него также немало имен, И все они, если верить летописям Великой войны, заслужены. Лорд-декапитатор, пожиратель городов, черный молотобоец, голодное чрево преисподней. Лишь некоторые из них... Он гора прокажённой плоти внутри каменного доспеха. Взмах его молота крушит стены цитаделей, палач Мо поглощает не только души, но и тела поверженных врагов, пожирает их в самом буквальном смысле этого слова. А его извращённая не от мира сего жестокость вселяет трепет в сердца даже самых закаленных ветеранов. Мо возглавлял полчища опустошенных, армия бездушной нежити, ведома неутолимым голодом, не знающей ни страха, ни сомнений. А солох, вероятно, переродился и Еремии, выдвинул предположение Олег. Именно. Почему его назвали лордом Нежитью? Его они полачамо. Вижу, вы немного разбираетесь в предмете. Но Моа не нежить. Он обладает душой, хоть и ведет за собой опустошенных. И Еремия тоже не был нежитью. Это имя закрепилось за ним уже после Великой войны. Но разве Иеремия не уничтожен? спросил Ларс. Повержен, да! кивнул Архивариус. Уничтожен нет. Останков и Еремии на поле брани не нашли, только душу. Как такое возможно? И был могущественным чародеем. Чудовищные темные силы магии питали его, давали немыслимую власть над стихиями и над самой смертью. Кто знает, на что способно его опустошенное тело? Но кто-то же его сокрушил, взял слово Олег. Летописцы приписывают победу над Иеремией крестьяну Лагранжу, лорду замка Селестембур, под стенами которого и развернулась та битва. Пишут, будто он пронзил копьем сердце чародея, пока тот взывал к нечестивым силам, грозя стереть замок и всех его защитников пыли. Но летописцы склонны заискивать перед сильными мира сего. Историю пишут победители. И никак иначе. Но у вас есть иная гипотеза. Да, но она не моя, хоть это и не принято обсуждать публично. Многие историки сходятся во мнении, что Еремия принёс свою душу в жертву ради чего-то большего, чего-то обещанного ему владыкой хаоса. «А это что ещё за тип?» спросил Дик, поигрывая ножом. «У него нет имени и нет обличия. Он, сама тьма, абсолютная, непроницаемая. Его цели и мотивы едва ли подвластны». умам прочих пожиратели его апостолы а кто же четвертый пожиратель придвинулся ближе к рассказчику Жером. ее называют чумной девой или королевой крыс до подлинно неизвестно откуда она пришла за ней не было войска лишь хвори и смерти неисчислимые смерти в городах и поселениях которые она посетила Пишет, будто она являлась в образе прекрасной юной девы с серыми, как крысиная шкура, волосами, одетая в грязную волосиницу, из-под которой по земле волочился хвост. Люди, оказавшиеся рядом с чумной девой, падали замертво, покрывшись гнойными язвами с головы до ног. Дева проходила сквозь город, сея смерти на своем пути, а потом исчезала, оставив в каналах, колодцах и подвалах полчища невесть, откуда взявшийся крыс. Ее появление в разгар войны едва не послужило причиной раздора между людьми и басбенами, которых обвинили в измене, основываясь лишь на внешнем сходстве тех с крысами. «Почему пожиратели отступили?» – спросил Олег. «Насколько я понял, дела у них в этой войне шли неплохо». «Никто не знает», – пожал плечами Добло. После того, как и Еремей был повержен, ведомые морды кочевников вернулись в холмогорье, Следом с земель Союза ушли опустошенные легионы Палачамо и племена демонопоклонников, возглавляемые Ваноратом, Чумную деву больше никто не видел. «И вы всерьез предлагаете нам их уничтожить?» — невесело усмехнулся Жаром. «А потом и всю знать о Терленда», — уточнил Олег. «Я ничего не предлагаю», — сложил ладони архивариус. Так пророчествовал Стефан Анвийский. «Много его пророчеств сбылось?» цукнул языком дик, стараясь выковырить застревшее в зубах мяса. «Не считая этого все...» «С чего предлагаете начать?» — спросил Олег. «С Газамара. Его болотистые земли лежат за восточными границами Готии. Я принесу карту». Дебло поднялся со стула, но едва сделал шаг, как нож, сжимаемой рукой Миллера, описал широкую дугу, и рассечённое от уха до уха горла архивариуса пошло кровавыми пузырями. «Какого чёрта?» — схватил Олег дико за запястье. «Отвали от него!» «Нет!» — преградил Миллер путь, захлебывающемуся собственной крови дебло. «Что ты творишь?» «Решаю проблемы!» Он бы все рассказал, зачем. «Не верю ни слову этой лживой двуличной мрази. Хочешь узнать то, что знал он? Забери его душу, или отдай одному из нас!» Все трое, не сговариваясь, посмотрели на Лареса. «Я готов», — ответил тот, дрогнувшим голосом. Что ж, Олег отстранил Миллера и склонился над агонизирующим телом Деблуа. Душа Архивариуса медленно поднималась сквозь все еще бурляющую во рту кровь. «Отойдите», — поднёс Олег руки к повисшему в воздухе искрящемуся голубому огоньку. «Это будет нелегко». Нечто похожее на электрические дуги связало ладони Олега с душой Архивариуса. И чем сильнее приближались ладони к душе, тем больше дуг их связывало. Все плотнее и плотнее. Десятки пляшущих ослепительно ярких нитей. Олега затрясло, глаза закатились. Он упал на колени, держа перед собой сомкнутые в замок руки, сквозь которые лился свет. Настолько яркий, что кости стали ясно различимы под кожей и мясом. Несколько секунд, и свет погас. Олег бессильно рухнул на пол. Из раскрытой ладони выкатилась небольшая синяя сфера. «Эй!» — тронул его Дик. «Ты в порядке?» «Не сказал бы». Олег кое-как приподнялся и сел прямо на полу, не найдя сил добраться до стула. «Крепкая штука». «Ларс» — проигнорировал Олег вопрос Миллера и подобрал сферу. «Она твоя». Голландец подошел и, молча приняв дар, тут же поглотил его. «Господь милосердный», — открыл Вандер Грофф, наполненные слезами глаза. «Помоги нам, Амиранта!»